Глава двадцать пятая. Идару вдруг стало трудно дышать. Он согнулся пополам от неожиданно накрывшей боли. Едва не свалился с коня. «Что с тобой?» – забеспокоился Терри. «Не знаю», – прохрипел следопыт. «Идар, помоги!» Голос возлюбленной будто стрелой его пронзил. Он выпрямился в седле. «Ехать можешь?» – не на шутку уже растревожился друг. «Тирис...» «С ней что-то...» — пробормотал Эдар, чувствуя, как боль отступает. «Смотрите, это Арбак Меледи, крикнул Стир. «Теперь я уже вообще ничего не понимаю», — пробормотал Терри. Из повозки выскочила Эсси и бросилась к ним. «Дела плохи», — проговорил Эдар и пришпорил коня. Друзья последовали его примеру. Едва они спешились, служанка с рыданиями бросилась к Терри. «Я пыталась ему помешать, но он поднял меня в воздух, Сбивчиво начала Эсси, не переставая плакать. Как пёрышко поднял воздух, сказал, что разобьет мне голову, если госпожа не войдет в замок. Он так сказал, и она пошла. Ох, моя госпожа! Она заплакала еще горше, уткнувшись в грудь Терри. Лорд Кристер заставил Тирис войти в замок, спросил Эдар. Служанка отрицательно помотала головой. Кто же? Девушка глянула на следопыта, но не смогла выдать и слова. Рыдания вновь захватили ее. Идар начинал злиться. Время уходило, возможно, Тирис сейчас была в смертельной опасности, а он ждал, когда Эсси перестанет плакать и сможет наконец объяснить. Подойдя к служанке, он резко развернул ее и встряхнул за плечи. Эсси, кто заставил твою госпожу войти в замок? требовательно спросил следопыт. Я не знаю, кто он, растерянно пробормотала служанка. Но он страшный человек. Он поднял меня в воздух взмахом руки, будто я пёрышко, Идар!» Бедняжка не смогла больше ничего сказать, снова заплакала. Следопыт и Терри посмотрели друг на друга. Они все поняли. Идар вернулся к коню, взял меч и закрепил ножны на поясе. «Дальше никто не идет. Я войду один», — сказал он. «Невозможно!» — запротестовал Терри, преграждая ему путь. «Я пойду с тобой». «Если ты пойдешь со мной, то этот колдун воспользуется тобой так же, как и Эсси. Мы не можем быть уязвимыми. Можете ждать здесь или в лесу, но не ходите за мной». «Идар, ты совершаешь ошибку. Ему нужен я и Тирис. Мы оба. Все другие — лишь способ нас подчинить». Он положил руку другу на плечо. «Послушай меня хоть раз, Терри. Не иди за мной». В глазах наемника читалось упрямство. Он никогда не бросал Эдара в беде, вместе, спина к спине, меч к мечу, они столько всего прошли, и сейчас Тери не мог его послушать. Я дам тебе немного форы, но победу разделим поровну. Мрачно произнес наемник, чем рассмешил следопыта. Хлопнув друга по плечу, Эдар направился в крепость. Он шел уверенно, крепко держа меч в руке. Ни одного воина или служителя крепости не встретилось ему, словно тут давно уже никого не было. Но Идар чувствовал, что его ждут. Колдун понял, кому принадлежит Тирис. Наверняка злость кипит внутри него, и он лихорадочно придумывает новый план. «Что ж, посмотрим, что ты себе придумал, гнилое отродье». Пробормотал Идар и, не замедляя шага, вошел в раскрытые двери замка. Его встретила полная темнота. плотная холодная и тихая, как могила. Следопыт замер, не зная, куда идти. Он жадно прислушивался, но ни единого звука не долетало до его слуха. Двери за спиной шумно закрылись, и в тот же миг вспыхнули свечи, освещая большой каменный зал. В центре него стояла высокая фигура в темном одеянии. Глубокий капюшон скрывал лицо незнакомца. «Добро пожаловать домой, Идар!» прошелестел голос. «Надо же!» Ты похож на мать и на отца одновременно, удивительно. Не заговаривай мне зубы, колдун, отрезал следопыт. Я не ради беседы сюда пришел. Знаю, ты пришел за своей любимой, миролюбиво отозвался тот. Спешу заверить, что она жива и здорова. Я не для того заманивал сюда Деву снегоцвет, чтобы ее убить. Немного удивлен, что она стала твоей женой, но в этом стоит винить снежных ведьм и лесных нимф. Вечно лезут, куда не следует. «Разбирайся с ними сам, если тебе это нужно». Незнакомец усмехнулся. «Позволь представиться. Меня зовут Дагар. Мне нет дела, как тебя зовут. Я пришел забрать свою жену». Колдун присвистнул. «Жену? Прекрасно звучит, не правда ли? Я тоже мечтал бы так назвать хрупкую Тирис, но ты опередил». «А ведь сколько мучился, Идар, не так ли?» Следопыт промолчал. Фигура медленно двинулась в его сторону. «О да, ты мучился, не знал, как правильно поступить. Матушка научила тебя поступать честно и справедливо, не так ли? Она учила тебя быть мудрым, не брать чужого и знать свое место. Она учила тебя каждый раз, сдерживаясь, чтобы не сказать». Не поступай, как твой отец. Она хотела, чтобы ты был лучше своего отца. Но посмотри, как коварна судьба. Посмеялась над тобой над твоей бедной матушкой. Она берегла тебя, спрятав как можно дальше. Но не знала, что все будет так, как предначертано. Ты вернешься домой и займешь законный трон. — Что за бред ты несешь, колдун? — пробормотал Эдар. «Правду мой преданный всеми, лорд. Ту правду, которую не раскрыла тебе твоя мать». Идар чувствовал, что внутри у него закипает злость. Он так сильно сжал рукоятку меча, что рука будто вросла в нее. «Кто твой отец, Идар?» — спросил Дагар. «Я не буду играть с тобой в эту игру, не надейся. Я пришел забрать Тирис, и ты меня не остановишь». «Ты прав, не остановлю». Дево снегоцвет, твоя жена, я проиграл. Но это лишь с твоей стороны. С моей же я очень даже победил. За получить снегоцвет и тебя, потерянного когда-то сына лорда Хольма, большая удача. Он развел руки в стороны и запрокинул голову. Мы изменим мир. Что ты сказал? Кровь застучала в висках следопыта. Мы изменим мир. Протянул Дагар, смакуя каждое слово. Впечатляет, правда? Про моего отца. Что ты сказал? Ах, это. Капюшон склонился на бок. Ты сын девы Снегоцвета Элиры и лорда Севера Рагрихольма. Следопыту будто дали поддых. Она не сказала тебе правда? Тихо, но не скрывая злорадства, спросил колдун. Что ж, тогда я тебе расскажу. Твоя мать вышла замуж за Рагри, она очень его любила. Ну а Рагри хотел власти большой, даже безграничной, и разделял его желание, поэтому и нашел ему в невесты деву Снегоцвет. Любовь ослепила ее. Первое время она охотно помогала мужу во всех делах даже Скльт заслуга твоей матери. Без нее Рагри не завоевал бы его. Но потом ей перестало нравиться то, что мы делаем. Она перестала ценить наше желание. Родился ты, Идар, и жизнь Лиры сомкнулась вокруг тебя. Наши великие дела ее пугали, и она решила сбежать. Посчитала, что тебе нужно быть подальше от всего этого. А мы с Рагри остались. Ты врешь! Криком оборвал его следопыт. Нет, Идар, чистая правда. Искренне и даже с сочувствием отозвался Дагар. Я провожу тебя в галерею. Там до сих пор висит портрет твоей матери, а на ее руках пухлый малыш. Как думаешь, кто он? Клянусь, я убью тебя! Голос следопыта звенел от напряжения. Если ты сейчас же не закроешь свой рот и не отдашь мне Тирис, твои сказки редкостная гадость. Колдун хохотнул. Ну, тогда ты можешь убить меня. Давай, я совсем не боюсь. Убьешь, немного успокоишься, почувствуешь себя отомщенным. «Потом и поговорим». Идар не мог больше этого слушать. Он в несколько прыжков пересек разделяющее их расстояние, схватил колдуна за горло, скинул с головы капюшон и приставил остриё меча к подбородку. Водянисто-желтые, почти прозрачные глаза, неживые и холодные, словно замерзшая речка подо льдом, в упор смотрели на следопыта. В них совсем не было страха. «Да, Идар, убей меня, если тебе хочется». — прошептал Дагар с улыбкой. — Давай же. — В чем подвох, колдун? Помолчав, злодей заговорил. — Это моя не последняя жизнь. Я подготовился, убив кое-кого про запас, чтобы переродиться. Я совсем не болваный, Дар. Он расхохотался противным, булькающим смехом, а потом прошептал, глядя следопыту прямо в глаза. — Знаешь, сколько сердец пришлось собрать, чтобы обрести плоть. «У меня нет желания знать», — процедил сквозь зубы тот. «Жаль, но ты ведь знаешь, что убить колдуна не так-то легко. Всегда приходится чем-то платить. Так вот, Идар, открою тебе тайну. Я не колдун, я нечто большее». Следопыт шумно втянул носом в воздух, тут же ощутив зловонный запах гниения. «Да ты не колдун, грязный отродье, ты нежить», — протянул Идар мерзкая отвратительная нежить, и убивать тебя только меч запачкать. Следопыт убрал от его подбородка острие. Нечесть убить не так-то просто. Многих таких он повидал и всякий раз старался не связываться. Клоть умирала, а неупокоённый дух привязывался и изводил и жизни не давал. Но догар не был похож на привычную нежить. Другие они. Ты владеешь магией. Откуда? Произнес Идар, внимательно рассматривая его. Ожившему духу мертвяка такое не подвластно. Верно, говоришь, восхищаюсь твоей проницательностью. Дагар выдержал паузу, а потом произнес: Я рожден в ночь черной луны, падшей женщиной от духа из пограничного мира. Тварь из леса заблудших душ, тут же понял все и дар. Я слышала таких, как ты, но никогда не видел. Так смотри, молодой лорд! Он развел руки в стороны, будто пытался показать себя во всей красе. «Наверняка слышал, что никакому клинку или стреле не лишить меня жизни. Тебе не справиться со мной. Убив, ты ослабеешь сам и настолько, что я легко смогу забрать твое сердце. Какую цель ты преследуешь, рассказывая это? Раз можешь, так сделал бы это, едва я вошел. К чему беседы? Я хочу заключить союз». Ты и Тирис помогаете мне освободить лес заблудших душ и забрать то, что мне причитается. А затем я исчезаю из вашей жизни. Вы будете счастливы. А если захотите, то я поделюсь с вами властью, которую получу. Ладно, рассказываешь, заблудшая тварь, только я тебе не верю. Догару стало выдохнул. Твой братишка был сговорчивее. Заткнись. Ты ведь не веришь, что Рагрихольм твой отец, да? Идар молчал. Он не верил и верил одновременно. Не верил, потому что такого просто не могло быть. За столько лет матушка могла ведь рассказать ему хотя бы перед своей смертью. А верил, потому что понимал, что Дагару нет нужды врать. Он, Идар, и так был мужем Тирис. Лорд он или нет, не имело значения. «Тебе нужно время, чтобы принять это», — вновь заговорил колдун нежить. «Но если хочешь, я могу призвать дух Рагри». Пробудить его воспоминания, позволить тебе говорить с ним. Заткнись, Дагар, вскричал Идар. Перестань морочить мне голову и лучше приведи Тирис. Мы уйдем отсюда, а ты отправишься туда, где тебе место, в свой черный мир. Полно тебе, Идар, отмахнулся колдун от его слов. Разве ты не спрашивал матушку снова и снова, как выглядел твой отец? Разве не искал его образ во снах, когда был ребенком? Разве не вглядывался в лица незнакомых мужчин в трактирах Ливика? Идар с трудом сдерживал гнев. Этот нежить будто выворачивал наизнанку всю его жизнь, будто и правда видел его детство, его мысли. Он бил в самое больное, делая рану все глубже и глубже. Рагрихольм не мог быть моим отцом, процедил сквозь зубы Идар. «Что ж, ты упрямый, этого не отнять. Отец твой был такой же». Не хотел впутывать в мои дела своего хлюпика Кристера. Он его очень любил, знаешь. Любил такой любовью, которой хватило бы на двоих сыновей. Но рядом был лишь один. Рагри думал, что ты погиб вместе с матерью. Приведи Тирис. Сейчас же!» Едва сдерживая гнев, потребовал следопыт. Он не смотрел на Дагара, знал, что если посмотрит, то не сдержится, кинется на него и вонзит меч по самую рукоятку даже если это чёрное отродье потом переродится. Терес никуда не денется. Она придет, когда нужно будет», — спокойно ответил нежить. «Сейчас же тебе нужно узнать то, что столько лет не давало тебе жить спокойно. Посмотри-ка сюда». Дагар указал рукой вверх, на стену. Там, на белом полотне, красовалось знакомое изображение. Меч и обвивающая его роза. Идар невольно потянулся к медальону на шее. В груди неприятно заныло. «Что, знакомый герб?» — усмехнулся Дагар. «Но у меня есть кое-что еще». Мир вокруг вдруг превратился в бушующую реку. Течение с огромной скоростью неслось вперед, смывая все на своем пути. Идар оказался в водовороте, наблюдая со стороны жизнь своей матери и незнакомого мужчины. Видел их любовь, свадьбу, рождение ребенка. «Его будут звать Идар». С гордостью проговорил мужчина, не отрывая глаз от новорожденного дитя, мирно спящего на его руках. Идар Рагрехольм. Пусть все знают, что это мой сын. Его ждут великие дела. Матушка счастливо улыбалась. Он никогда не видел ее такой. Удивительное свечение исходило от всей ее фигуры. У Идара разжалось сердце. Перед глазами потемнело, и стало трудно дышать. Видение постепенно менялось. Счастье его родителей меркло. Отец много кричал, его взгляд лихорадочно блестел, а матушка плакала и медленно угасала, пока однажды ночью не взяла сына на руки и не сбежала из крепости. Видение оборвалось. Зал снова обрел привычные очертания. — Как видишь, я не врал тебе, Идар, — тихо произнес Дагар. — Ты хотел знать правду, я показал тебе ее. Теперь ты знаешь, что лорд по рождению и можешь забрать то, что тебе принадлежит. Идар отрицательно покачал головой, сил говорить не было. Он словно вновь оказался тем маленьким мальчиком, который каждую ночь скучал по отцу, стараясь вспомнить его лицо. — Ты не просто так сопровождал Тирис сюда, — продолжал Дагар. — Сама судьба вела тебя. — Здесь твое место. — Скёльт принадлежит тебе. — В последние дни я только и слышу. Судьба, судьба. Хрипло проговорил Идар. «Все вокруг заставляют меня поверить в это. Но чем больше убеждаете, тем яснее вижу, что вы все преследуете свои цели. Я не верю никому из вас. Я Идар, сын Элиры». «Какова же твоя цель, Идар, сын Элиры?» Он поднял на Дагара суровый взгляд. «Я хочу забрать Тирис и уйти отсюда. И ты не сможешь мне помешать». Следопыт сжал рукоятку меча. Колдун вздохнул. «Что ж, я старался быть хорошим».